Глава 17 Подъезд к районной больнице их с Найдой впечатлил. Хорошая дорога, стоянка, шлагбаум. Никакого мусора или наледи, усыпанной песчано-соляной смесью. Дорожки чистые и сухие. Где-то на подъездах к отделениям было посыпано песком, но не на центральных дорожках. Добротные фасадные панели в нераздражающем глаз сочетании цветов, «Серого с нежно-зелёным. Большие окна, кондиционеры». «А круто, да, капитан?» Рассматривая территорию, крутил головой Никита. «Круче, чем моя столичная больничка в детстве на районе». «Да, впечатляет», — согласилась она и потянула его к приёмному покою. «Там должны быть все ответы на наши вопросы». Она уже рассказала ему о том, как нашла эту больницу. Сначала Рыкова сумела подключиться к видеокамере на въезде в районный город. Долго и упорно просматривала записи. Вот тогда-то в поле её зрения и попал внедорожник с прицепом, в котором, вуаля, Найда рассмотрела снегоход. Было ли то снегоход Грекова, она не знала, просто предположила, что это именно он. Во-первых, внедорожник свернул край больницы, а во-вторых... Тут её корей глаза зажглись углями. «Взгляни на номер внедорожника. Он ни о чём тебе не говорит?» «Нет», — замотал он тогда головой, хотя с её, во-первых, был полностью согласен. Конечно, подобные совпадения могут существовать, но крайне редко. Что получается? Днём погибает Алёна Грекова, а её муж Валерий Греков бесследно исчезает, успев потерять много крови. И вдруг, спустя несколько часов, довольно далеко от коттеджного посёлка в соседнем районном центре, какая-то машина со снегоходом в прицепе кого-то везёт в райбольницу. И почему этим человеком не может быть Валерий Греков? «А, ну ты просто не интересовался, а я делала запрос, прежде чем пускаться на поиски», — затараторила Рыкова. «Вот я тебе сейчас скажу, кому принадлежит эта машина с прицепом, и ты сразу всё поймёшь. Всё сразу встанет на свои места. И этот внедорожник принадлежит Михаилу Сергеевичу Гришину, который у нас кто? Правильно, бывший муж Екатерины Гришиной, домработницы Грековых. И она сейчас заключена под стражу по подозрению в намеренном причинении вреда здоровью, повлёкшем смерть её хозяйки. Всё сходится». Никита молчал километров десять, пока они ехали. А потом отрицательно мотнул головой. «Ничего не сходится, капитан». «Чего это?» — сразу вскинулась Найда. «Если Гришина Катерина хотела убить своих хозяев, то она сделала это без помощи своего бывшего мужа. Это не он, её соучастник». «Но почему?» — заныла Найда. «Потому...» — Никита укоризненно на неё покосился. В самом деле не догоняешь, капитан. Если они сговорились устранить Грековых по непонятным мне мотивам, то на кой чёрт Гришину спасать Грекова? А может, он его не спасал?» Слабеющим на каждом слове голосом возразила она. «А кто тогда отбуксировал на его машине снегоход? Кто привёз кого-то в эту вот самую больницу? И главное, зачем? Хотел устранить Грекова — устраняй». Не хотел светиться, отсылая своей бывшей жене распоряжение и оплачивая её услуги посредством почтового ящика. «Не светись!» «На кой чёрт машину свою протащил под камерами?» «А что, если это не он?» «А кто?» «У него вроде какой-то работник есть. Найда искусала вся губы с досады. И этот работник решил подставить хозяина таким вот иезуитским способом. Не выходит, капитан!» Резюмировал Никита... И замолчал. И до самой больницы они молчали. И пока шли по территории от стоянки, не дискутировали. Приёмный покой встретил их сонно-моргающей немолодой медсестрой и полураздетым стариком на кушетке, ожидающим осмотра дежурного доктора. «Вы куда врываетесь?» Меланхолично отреагировала на их появление медсестра. «Не видите, у нас больной». «Мы недолго». Найда сразу полезла за удостоверением. «Всего лишь пара вопросов. Сейчас подойдёт дежурный врач, с ним поговорите». Неожиданно угрюмо отреагировала невыспавшаяся женщина. «Нам не нужен врач. Нам нужен журнал регистрации поступивших больных в ночь на...» Найда назвала точную дату и приблизительное время. И в какое отделение он был перенаправлен. «Это мужчина?» Плюнув на указательный палец, медсестра принялась листать толстый журнал. Хотя компьютер был включён, и монитор светился какой-то таблицей на столе прямо перед её носом. «Мужчина», — ответила Найда. И принялась перечислять приметы Грекова, которые уже знала от их семейного врача и по фотографиям. Их раздавали волонтёрам в момент поисков. Найде и Никите тоже досталась ориентировка. Сорока лет, высокий, худощавый, волосы с проседью, симпатичный. Мог поступить с ножевым ранением. И да, мог быть одет в тёплый комбинезон для езды на снегоходе. «А, лыжник! Вспомнила!» Она дёрнула губами в скупой улыбке. «Так его нам подкинули в ту ночь, о которой вы говорите. Я его помню. Я и оформляла. В моё дежурство его привезли». «Кто привез А кто же знает?» Медсестра захлопнула журнал. «Я и без записей всё помню. моего нашли на пороге, а лежал на ступеньках вот так». Женщина вытянула руки, согнув пальцы, сгорбила спину, повернула голову влево, зажмурилась. «Костюм в крови, мы его на каталке в травму отправили». «А как оформили?» «Как неизвестного, с большой буквы записала», — уточнила медсестра. «Документов при нём не было, сознание тоже, пульс прощупывался хорошо. Мне кажется, он до сих пор в травматологии. А кто привёз? Не знаю. Видимо, оставил машину где-то, шлагбаум был закрыт ночью. Наверное, на руках его принесли, вашего неизвестного. В травму дети Она объяснила им, как найти травматологическое отделение, и тут же переключила своё внимание на дежурного врача. Тот вошёл и сразу склонился над стариком на кушетке. Надо было в полицию местным позвонить. Почесал макушку Никита, подходя ко входу в отделение. Они наверняка всё знают уже. «Не надо никому звонить», — поморщилась недовольна Найда. «Примутся секретничать, щёки надувать. Тебе мало общения со следователем, который дело о гибели Алены Грековой ведёт? Достаточно». Фыркнул он, вспомнив туманные ответы на свои вопросы. «К тому же прицепятся к Гришину. Он вон человека спас, помог Валерию. А они сразу прицепятся. Раз жену закрыли, надо и бывшего мужа приобщить к делу. Тайные абоненты её не находится. И что делать? Кого искать? Не рекомендую, товарищ майор, обращаться за помощью к местным представителям власти. Сами разберёмся». Самим разобраться оказалось не так просто. Сначала их вообще не хотели пускать на порог отделения, ссылаясь на карантин. Никите пришлось даже голос повысить и к угрозам прибегнуть. «Мне со спецназом, что ли, к вам заходить?» Бешено вращал он глазами. «У меня подозреваемый исчез, а они мне тут палки в колёса вставляют!» Заместитель зав. отделением молодой ещё малый, но инфантильный какой-то, мгновенно побледнел и замахал на майора Степанова руками. «Не надо спецназа, зачем вы? Пациентов наших до инфаркта доводить!» Брежа слюной принялся возмущаться. «Вам надо для начала бахилы и халаты надеть, а потом уже рваться в наше отделение». Бахилами и халатами, и даже шапочками, их снабдили на пороге отделения. И тут же проводили в кабинет заведующего травмой. Предупреждённый, тот встретил их сладкой улыбкой, пригласил присесть и тут же радушно предложил на выбор чай или кофе. — Нас интересует ваш пациент, которого к вам доставили из приёмного покоя ночью. Найда повторила точную дату и примерное время. — Минуточку, товарищ капитан, — продолжал приторно улыбаться заведующий, погрузившись в изучение чего-то там на экране монитора. Он молчал. Указательный палец его правой руки крутил колёсико на компьютерной мышке. Откровенничать он не спешил. И вдруг пристал с вопросами. О чем таким интересно прославился наш пациент, что аж из самой Москвы полиция им интересуется?» «Он числился пропавшим без вести». Последовал краткий ответ Найды. Потом она добавила немного подробностей. После того, как погибла его жена на прогулке, Валерий Греков пропал. Долгие поиски ни к чему не привели, их свернули. Грекова так нигде и не нашли. Ни в лесу, ни на дне пруда. «А он, вон он, голубчик, у нас отдыхал. То есть, я хотела сказать, лечился». «Почему в прошедшем времени?» Насторожилась мгновенно Найда. «Он что, умер?» «Ой, да нет, что вы!» Замахал заведующий на неё руками, когда веча и его зам. «Живи всех живых, алочка Они даже вздрогнули от его зычного ора. алочка видимо, тоже. Сунулась в дверь с бледным лицом, ошалевшими глазами. «Где угощение, Алла?» Развёл руками над столом заведующий. Его ледяной взгляд вогнал бы в ступор любую кобру. «Долго ждать?» Не стоило беспокоить Аллу. Сурово свела брови Найда. «Нам бы ответы на наши вопросы хотелось получить». «И ответы будут, и кофе не помешает». Заведующий приостановил разминку указательного пальца на кнопке мыши. «Итак, гражданин поступил к нам из приёмного покоя. Никаких подробностей не знаю, кажется, кто-то его довёз. Не по скорой поступил. Характер повреждений мягких тканей не указывал на ранение, скорее на несчастный случай, и поэтому вы не сообщили в полицию» нагадливо покивала Найда. Её глаза зажглись опасным огнём. Нет, не видел смысла. Ранения, повторюсь, не указывали на криминальный характер. К тому же парень был без сознания из-за большой потери крови. Какой смысл беспокоить полицию? Мы отложили это на момент его выздоровления. К слову, он быстро шёл на поправку. Проанализировав вчера динамику, я спрогнозировал, что он ночью или утром выйдет из комы. А он... Тот заведующий умолк и молчал всё то время, пока его секретарь или кем-то она ему приходилась, трясущимися руками расставляла на столе кофейник, чашки, сахарницу и молочник. Никаких печенек не было, и Никита затасковал. Он внезапно почувствовал, что сильно проголодался. «Вы сказали, что он должен был ночью или утром выйти из комы?» Рыкова взяла чашку, налила кофе, пригубила, поморщилась. «Вышел? Из комы вышел?» «Да». И тут доктор перестал быть слащаво-вежливым. Он заполошно выдохнул. «Он не только из комы вышел, господа полицейские, но еще и из палаты». «В смысле?» наида поперхнулась отвратительным кофе и закашлялась. «Что он сделал?» «Он сбежал». «Ночью?» — уточнила она. «Так точно», — отреагировал заведующий скрипучим голосом». «Сразу хочу покаяться». Некоторые сотрудники проявили халатность, покинув свой пост во время ночного дежурства. Но будьте уверены, они будут наказаны, они уже наказаны. А он точно сам сбежал. Никита всё ещё не мог поверить в чудесное исцеление. «Почти неделю в коме, и вдруг встал и ушёл в больничной пижаме?» «Не совсем так, товарищ майор». Слащавая улыбка вновь вернулась на холёное лицо заведующего травматологическим отделением. Он не в пижаме сбежал. Он прихватил дежурную обувь персонала и стёганный длинный ватник. «Но...» — Найда резко повернулась к Никите и требовательно глянула. «Но он же не мог далеко уйти по такой погоде, да ещё после недельной комы!» «Не мог», — кивнул Никита, соглашаясь. «Значит, что? Его кто-то ждал?» Или похитил. Они одновременно повернулись к затихшему заведующему отделением и в один голос выпалили. «Нам необходимо срочно опросить персонал».